Главное, что помогало Лизе справиться с паническими атаками в самолетах, это джин тоником. Она каждый раз закупалась необходимыми составляющими в дьюти-фри и смешивала напиток в обыкновенной пластиковой бутылке. Всегда была вероятность, что сосед что-то заподозрит и расскажет стюардессам. Но выбирая между перспективой сойти с ума от паники и страхом быть уличенной в алкоголизме, она отдавала предпочтение второму. Тем более, что она умела разбираться в людях, и если сосед вызывал у нее сомнения, она просто бегала в туалет, беря с собой сумочку со спасительным коктейлем. Нынешний сосед производил впечатление интеллигентного, но упертого мужика, как раз из тех, с кем Лиза предпочитала не связываться. Но очередь в туалет была такой длинной, а паническая атака так близко, что она решила не обращать на него внимания. Она перестала впиваться ногтями в руку, достала бутылку, открутила крышку и быстро сделала глоток. И еще один. Коктейль оказался крепче, чем она рассчитывала. Лиза закашлялась, отчего запах алкоголя тут же долетел до соседа. Он посмотрел на нее, шмыгнув носом, и усмехнулся, но ничего не сказал. С облегчением Лиза вздохнула и откинулась в кресле. И все же перелет оказался сложным. Алкоголь унимал тревогу, однако ничего не мог сделать с воспоминаниями, которые то и дело вспыхивали в голове. Когда коктейль был почти допит, Лиза в полудреме услышала голос соседа. «Могли бы хоть со мной поделиться». Проснулась Лиза уже на земле. Самолет тряхнуло при посадке. У нее слегка болела голова, но в остальном она чувствовала себя хорошо. Каким-то образом она всегда быстро трезвела во время сна, хотя джинном от нее разила по-прежнему. Уже в зоне выдачи багажа к ней подошел тот самый мужик и вдруг признался, что тоже боится летать. «Ну что вы, я не боюсь летать, хотя вам искренне сочувствую», ответила Лиза, снимая чемодан с движущейся ленты. «То есть вы пьете из чистого удовольствия?» «Можно и так сказать. Это мне помогает справиться с тошнотой, которая у меня уж точно не из-за страха разбиться. Этого я как раз не боюсь. Знаете, смерть в самолете очень комфортная смерть». «Когда самолет падает, ты с вероятностью почти в 100% теряешь сознание и больше в него не приходишь. Не так уж плохо, а?» Лиза была готова идти, но мужчина еще на секунду задержал ее, загораживая проход. «Что скажете, если я вас позову как-нибудь поужинать, а? Вы не подумайте, я совсем не трус, это касается только самолетов». «А я так и не думаю. Все мы разные, но на предложение скажу нет. Я приехала сюда не за этим». Мне не до романтики. Что же вы собрались делать в Краснодаре? Буду вступать в секту, ответила Лиза и быстро направилась к выходу, всей спиной ощущая на себе взгляд бывшего соседа. В какой-то мере сказанное было правдой. Нет, конечно, она не собиралась вступать в секту, но секта была целью ее поездки. Она прилетела в Краснодар, чтобы написать о пришествии, которым она интересовалась не первый месяц. О нем говорили повсюду, а его лидера, его так все и звали лидером, обсуждали в соцсетях и десятках изданий, даже в таблоидах, хотя никакой конкретной информации о нем не было. Так, переливали из пустого в порожнее. В течение полугода едва ли не каждую неделю становилось известно о связях какого-нибудь популярного блогера с пришествием. Люди писали открытые обращения к лидеру, а он, в свою очередь, увеличивал свое влияние, помогая просителям находил деньги на лечение детей, чинил аварийные дома, латал дороги. Народный заступник, не иначе. Еще про него говорили, что он обладает даром исцеления. Вполне реальные люди рассказывали на своих страницах в социальных сетях, как с ними произошло чудо. Слепые прозревали, хромые начинали нормально ходить, опухоли у больных раком сдувались сами собой. Все как положено, стандартный джентльменский набор. Лиза сначала не придавала всем этим историям большого значения, но со временем пришествие стало трудно не замечать. Да, сейчас в стране появляется много сект, как грибы после дождя, но с этой никто не мог сравниться. Поэтому Лиза и решила разобраться с пришествием. Ее подстегивало не только любопытство журналиста, но и раздражение от глупости людей. Как можно верить во все это в 21 веке? Впрочем, она знала, как... Друзья ее родители в свое время заряжали воду у экранов телевизора, хоть имели прекрасное образование. Так что чему здесь удивляться? Время идет, а люди не меняются, и не думают становиться умнее. Когда она рассказала на работе, что хочет отправиться в пришествие, коллеги стали отговаривать ее. Они убеждали, что при всей вроде бы положительной репутации секта все равно остается сектой, с ней не стоит связываться. Но она настояла на командировке. Глафред в растерянности пошел обсудить идею с издателем, чего на ее памяти никогда не делал. С ответом тянули долго, но все-таки дали добро. А потом ей стали сниться кошмары. Ей снился один и тот же сон, который она успела запомнить в деталях. Был вечер. Она видела широкую поляну посреди леса. На ней стояли сотни людей. Кто-то с надрывом говорил в мегафон, но слов было не различить. Сквозь толпу шла группа из нескольких человек. Они на телеге катили огромные бочки, из которых зачерпывали пластиковыми стаканами красную жидкость, похожую на виноградный сок. Первыми пили дети. После нескольких глотков они начинали биться в конвульсиях, горлом шла кровь. Кто-то из взрослых улыбался, кто-то плакал, но пили все. И все умирали. Падали на землю, рвали траву, блевали темными сгустками. Когда телега останавливалась рядом с ней, и человек зачерпывал красный напиток, Ее пробирала дрожь. Все смотрели на нее. Лизе хотелось плакать. «Что вам нужно?» Пыталась она закричать, но не могла. «Чего вы хотите от меня?» Сзади ее кто-то хватал за голову, резко тянул на себя, так что она падала на землю. Над ней нависало лицо бородатого мужика, и он, быстрым движением засунув ей в рот пальцы, с силой размыкал челюсти, отчего внутри что-то хрустело и тело пронзало боль. Ему передавали стакан, он прислонял его к Лизиным губам и наклонял. Красная жидкость затекала ей в рот. На этом моменте Лиза всегда просыпалась и после долго пыталась прийти в себя, шла на кухню, пила воду, растирала пальцами глаза. Смотрела в потолок, вернувшись в постель. По утрам, готовя завтрак, заваривая кофе, она прокручивала в голове этот сон снова и снова. Она никогда не отличалась робостью, напротив, в редакции все считали ее смелой. Да Лиза и сама так считала. Но повторявшийся кошмар пугал ее. Как давно ничто не пугало. Он вызывал внутренной страх, от которого хотелось запереться в шкафу, надеясь, что там тебя никогда не обнаружат.